Глава 37. Надо признать, что наш с Раулем скоропалительный брак вызвал удивление. По меркам не только Теофрении, но и любой соседней страны, я была не слишком подходящей невестой для принца. Не юная, ни знатная, не имеющая хорошего образования, с хромающим воспитанием, да еще и со странными родителями, чьи психические отклонения могли передаться детям. Да-да, именно так и заявляли. Еще намекали, что с браком торопимся мы не просто так, а по причине моей беременности, так что скоро все узнают, унаследовали ли наши дети отклонения или нет. Кто-то это говорил за спиной, а кто-то почти в лицо, как, например, Эрнандес, подловивший меня на прогулке в Королевском парке. Моя новая тетя, которая мне нравилась куда больше старой, полагала эти прогулки одним из важнейших действий по вливанию меня в общество. Перезнакомила она меня уже со всеми, по ее мнению, стоящими персонами, но от прогулок отказываться не собиралась. Хорошо, что завтра они, наконец, закончатся, а то все эти бессмысленные действия начали меня раздражать. «Да она же старая уже!» — шипела Эрнандес вроде бы тихо, но так, что слышали не только те, кто рядом, но и до меня доносилось. «И что Рауль в ней нашел?» Не иначе, как и некоторые талантливы в приворотной магии. Ей кто-то тихо возразил, что если бы я была талантлива в приворотах, до этого возраста не дожила бы ни замужней. Это прозвучало даже обидно. Каких-то 25 лет, а меня уже считают перестарком на местном брачном рынке. Повезло, что хоть кто-то заехал к моим увлеченным магией родителям, а то я так и сидела бы дальше в девках. И дважды повезло что это оказался теофренийский принц. Именно эти мысли проступили сейчас на лице Эрнандос, которая пренебрежительно бросила. Подходящего жениха не заезжала. К ним же никто не ездил, потому что они ненормальные. Тут моя так называемая тетушка, которая до этого старательно игнорировала все выпады, притворяясь, что их не замечают, не выдержала и, развернувшись, почти маршевым шагом подошла к Эрнандес. «Что вы там говорили про моего брата и его семью, сеньорита? Не повторите?» «Конечно нет», — заметила я, встав с тетей рядом. «Сеньорита Эрнандес труслива и может только тявкать издалека, иначе она бы давно поделилась своими подозрениями с отцом и потребовала проверить. Или поделилась, а ей посоветовали не нести чушь, Нужно будет спросить лично у сеньора Эрнандеса при встрече. Подруги Эрнандес сделали вид, что они не с ней и отхлынули так быстро и синхронно, словно неоднократно это отрабатывали. И то правда. Отец Эрнандес занимал высокий пост, но он ничуть не выше поста короля или королевы, которой я могу стать. Так зачем заранее портить отношения с будущей правительницей? «Вы меня неправильно поняли», Испуганно заблеяла побелевшая Эрнандес. Причем, как мне показалось, испугалась она больше не меня, а того, что с ней сделает отец, когда узнает. «Я говорила совсем о другой синьорите». «Неужели?» Тетя столь сурово поджала губы, что даже мне стало страшно. Что уж говорить об Эрнандос, которая окончательно сдулась и выдавливала из себя слова уже дрожащим голосом. «Именно так». Но если по недоразумению вы приняли это на свой счет, приношу глубочайшие извинения. Мы подумаем. Сухо сказала тетя и развернулась к выходу. Я пошла за ней, но не устояла и на прощание бросила Эрнандес. Синьорита, в вашем возрасте уже пора научиться держать язык за зубами. А то вы составите проблему не только для вашего отца, но и для будущего мужа. Посмотрела она на меня зло, но промолчала. Я подумала, что этот мелкий инцидент так и забудется. Но нет. Тетя никак не успокаивалась, все вспоминала и злилась. Даже начала сочинять письмо отцу незадачливой девицы. Но отправить не успела. Вечером к нам явился лично сеньор Эрнандес. Довольно представительный мужчина в возрасте. Уж не знаю, кто ему донес, точно нелюбимая дочурка но там и без нее хватало зрителей. Сеньор извинялся куда искреннее и многословнее. Боялся, наверное, что после свадьбы, которая должна была состояться уже на следующий день, я буду иметь достаточный вес, чтобы потребовать убрать отца наглой девицы с хорошего места. Озвучивать подобные мысли я, разумеется, не стала. Но визитер каким-то шестым чувством о них догадался и неожиданно сказал. Мария Виктория слишком глупа, чтобы понять, что его величество Луис никогда бы не одобрил брак его высочества Рауля, если бы не считал это лучшим вариантом для Теофрении. — Почему вы так решили, сеньор? — опешила я от столь грубой лести. — Потому что для нашего короля благополучие страны стоит на первом месте. Всегда. Вне зависимости от желаний окружающих. Он и детей воспитал в том же духе. Тут я дипломатично промолчала. Не выдавать же случившееся с Марселой. Да и что касается нашей с Раулем свадьбы, король наверняка посчитал, что принц может получить возможность жениться по своему усмотрению в качестве награды за все, что мы с ним натворили. «Не смотрите так скептически, сеньорита. Королю было предсказание». «Предсказание?» Невольно заинтересовалась я, вспомнив почему-то Теодора который тоже собрался жениться на Марселе по предсказанию. Но потом, видимо, решил, что под предсказание больше подходит Эстефания. «Какое же?» «То самое». Он выразительно подвигал бровями, но поскольку не увидел на моем лице ни проблеска понимания, продолжил куда понятнее. «Которая дает каждому королю главное провидеться Пфафа. Точно не знаю, что именно она предсказала его величеству». «Слухи разные ходят, так что вам лучше непосредственно у Его Величества и спрашивать». Он торопливо увел речь в сторону, словно боялся сболтнуть что-то лишнее и опять принялся многословно извиняться. «Я бы предпочла продолжение разговора о предсказании, которое показалось мне важным, но сеньор мастерски уходил от вопросов и возвращался к извинениям». В конце концов тетю его извинения растрогали. Она согласилась их принять и сеньор эрнандос ушел почти счастливым. Мне он показался куда приятнее дочери, но, увы, и куда менее болтливым. Вытащить из него что-то нужное было практически нереально. Зато зубы он заговаривал мастерски. Остаток дня прошел относительно спокойно. Тетя всего лишь раз десять забежала проверить, не случилось ли чего с моим свадебным платьем, не запылились ли жемчужные ожерелья и серьги, и не помялись ли на туфлях бантики. Последние помяться никак не могли, потому что их там не было. Отказалась я и от бантиков, и от пряжек, и от большого количества оборок на платье, которое попросила сшить максимально строгого фасона, насколько это было вообще возможно для свадебного. Строгость искупалась изящной вышивкой и кружевами. И платье было прекрасно. И я в нем себе ужасно нравилась. Понравилась я и Раулю, с которым мы встретились на следующий день в храме. И не просто понравилась. Он на какое-то время даже застыл, не в силах оторвать от меня взгляд. Возможно, для кого-то моя внешность была куда хуже внешности эстафании, но уж точно не для моего жениха. Он взял меня за руку, и священник, облаченный в дорогое одеяние, начал церемонию. Проходила она за закрытыми дверями, даже близкие родственники не допускались. Считалось, что в такой момент перед двуединым должны стоять только пара и те, кто проводит божественную волю. Было их немного от силы человек десять, которые исполняли роль церковного хора в нужных местах, подхватывая речитативом слова основного ведущего этого мероприятия. В конце церемонии на нас внезапно пролился столб теплого обволакивающего света. Я сразу подумала, что он наверняка виден и снаружи, и укоризненно посмотрела на Рауля, который уже выглядел как сиятельный. «Ты уже сняла иллюзию?» – прошептал он. «Мы же договаривались вместе по сигналу перед открытием дверей». И «Я не снимала, а вот ты снял», – так же тихо ответила я. Не хотели же устраивать дополнительные эффекты. Проводивший церемонию священник на наши разговоры не обращал внимания. Он в молитвенном экстазе смотрел исключительно в потолок и что-то восторженно бормотал. «Но я тоже не снимал. И этот странный свет...» «То есть к нему ты не имеешь отношения?» — недоверчиво спросила я. «Зачем бы мне это делать?» «Меня порадовать», — предположила я, хотя уже окончательно уверилась, что Рауль тут ни при чем. «Неужели Альварес?» Они с Ракель в последнее время усиленно интересовались всякими визуальными эффектами. Ракель я все рассказала, поскольку считала ее подругой, а теперь не была обременена герцогской клятвой. Она, как только услышала о нашем договоре со Стефанией, возмутилась и завела привычную песню о том, что всегда знала, что все сиятельные сволочи, но это и для них перебор. Но внезапно сообразила, что сиятельных почти не осталось, а те, что остались, не такие уж и плохие. Она недолго помолчала, принимая свалившуюся реальность, потом неожиданно дала клятву о неразглашении и сказала, что есть сиятельность от двуединого, а есть сиятельность от демонов, а поскольку у нас с Раулем первая, то она во благо. Вот, видно, и решили всем остальным показать, что наша сиятельность подарена двуединым. Но устраивать это, не согласовав с нами, было плохой идеей. «Я тебя порадую потом по-другому. Катарина, похоже, это надолго». Он с улыбкой кивнул на присутствующих на церемонии священников, которые обращали внимание только на проявление божественной воли, за которую посчитали свет. Божественный свет, снизошедший на Теофрению первый раз за столько лет. «Это было бы прекрасно, не будь это обманом, которого мы хотели избежать». Да и церемония в результате стала куда длиннее, чем это было запланировано. Но свет, наконец, и истаял, и внимание вернулось к нам. «Сиятельные!» — ахнул кто-то. «Двуеденный благословил Теофрению. Дважды благословил. не трижды. Храм принца и принцессу». «Благословил» — этот глагол в разных вариантах мы слышали весь день. Фант радостно гудел, что Двуединый наконец обратился лицом к Теофрении. Мне простили и возраст, и родителей. А возможная беременность даже придавала дополнительных очков в глазах жителей столицы. Как-никак пару благословил Двуединый. И не только сиянием с неба, но и сиятельностью. Значит, все правильно. Выйдя из храма, мы первым делом попытались узнать, кто же устроил столб божественного света. Но никто не признался. Альварес уверял, что он ни при чем, и вообще никто ни при чем, потому что храм был оцеплен магами, и никто не смог бы действовать при таком количестве свидетелей. Ракель же заявила, что свет был самый настоящий божественный, и отрицать это – портить отношения с двуединым, которые у страны только-только начинали налаживаться. С королем Луисом удалось поговорить только вечером, когда закончились все посвященные нашей свадьбе мероприятия, и отгремел красивейший салют, который возможен только в мире с магией, потому что он был исключительно иллюзорный, показанный силами нашей Академии. Не знаю, кто там расстарался, но зрелище получилось завораживающее. Я даже чуть не забыла, о чем собиралась спрашивать. «Ваше Величество, я вчера совершенно случайно услышала про ваше предсказание и что вы никогда бы не разрешили вашему сыну на мне жениться, если бы не оно. «Разумеется». И не подумал он отпираться. Я пробовал действовать вопреки, и результат был не слишком хорош, честно говоря. Такие предсказания нельзя игнорировать. И я сегодня в этом убедился, когда вас благословил сам двуединый. «Возразить ему мне оказалось нечего» потому что из моих знакомых магов никто не признался в имитации благословения, а двуединого спросить возможности не было».